Глава 18. С последней встречей с Мэриком прошло 2 недели. Она не находила себе места. Все мысли были связаны с ним. Теперь-то она точно знала, что жить без него не может. Ни его репутация, ни его непостоянный нрав были теперь не важны для неё. Элис расшивала тонкое ирландское полотно мелкими цветочками, но сосредоточиться на работе как следует не могла. Ей всё вспоминалось та ночь в библиотеке. Когда она в гневе покинула Мэрика, конечно, её решительность была напускной. Просто слова Мартина о Мэрике очень рассердили её и расстроили. Эликс аккуратно воткнула иглу в ирландское полотно и стала подбирать голубые нитки. Она надеялась, что вышивание это незамысловатая скучная работа, поможет отвлечься от мысли о Мэрике. Но Эликс могла думать только о нём. Да, она с самого начала знала, что собой представляет Мэрик. Джейми предупредил её об этом. А теперь ещё и его брат. К тому же в Лондоне Эликс замечала, как дамы перешёптываются о Америке, стыдливо прикрыв лица веерами. Они притворялись, что рассказы о распутстве Мэрика повергают их в ужас, хотя на самом деле это было не так. Все эти случайно подслушанные разговоры подтверждали её собственное мнение о нём. Он для неё абсолютно неприемлемый жених. Да, Мэрик был красивым, обаятельным, но порывистым и невоздержанным в своих желаниях. Да, к тому же он был младшим сыном. У него не было ни денег, ни собственности. И всё это не могли искупить его небесно-голубые глаза и прекрасное тело. Она знала мужчин вроде этого лорда Сент-Макнуса. Элек старалась избегать их всю свою сознательную жизнь. Всем им нужно было только её приданое и ничего больше. Но ей не хотелось думать, что и Мэрик был таким же, как они. На какой-то момент она действительно в это поверила. И всё же Элис хотела выйти замуж за Мэрика Сент-Магнуса. Её родители давно мечтали, чтобы она наконец вступила в брак. Мэрик Сент-Магнус? Нет, это не подходящая кандидатура для их дочери. А потом он поцеловал её, и всё изменилось, по крайней мере, для неё. И ничто уже нельзя было спасти. Теперь она уже не могла вести свою одинокую и такую спокойную жизнь. Теперь она уже не могла уклоняться от женихов, жаждущих заполучить ее приданное. Теперь ей не избежать брака по расчету. А Эликс уже давно решила, что выйдет замуж только за человека, который будет уважать ее, хранить ей верность, а, быть может, даже и любить. Ничего этого Сент-Магнус дать ей не мог. Но Алекс готова была отказаться от всего этого в обмен на неземное наслаждение и чувство защищённости, которое давала ей близость с этим человеком. Именно поэтому она дважды отдалась ему. О да, вот и разгадка волнения, мучившего её все эти дни. Она поняла, что успела привязаться к Мэрику. Жизнь без него представлялась ей невыносимой, и это пугало. Но изменить ничего уже было нельзя. Элекс вернулась домой из Лондона 5 дней назад, и всё это время пребывала в необыкновенном смятении. Приготовилась к самому худшему. Она понимала, что у неё есть только две возможности: принять предложение руки и сердца от Мэрика Сент-Магнуса или от Арчибальда Ретфилда. Элекс была беременна, и ей нужно было выйти замуж как можно скорее. Арчибальду совсем не важно, на кого будет похож их будущий ребёнок. Возможно, он даже ничего и не заметит. Ведь Арчибальд такой же светлый и голубоглазый, как Мерик. Но даже если он все поймет, это не станет для него ударом. Ему нужны только деньги и связи, которые он получит, женившись на Эликс. Но, по крайней мере, выходя замуж за Редфильда, Эликс будет с самого начала понимать, на что идет. В браке с Редфильдом не будет никаких иллюзий, никакого обмана и никаких душевных ран. Но ведь брак с Редфильдом — это то, Чего она так старательно избегала всю свою жизнь? Вряд ли брак с Мэриком будет лучше брака с Ретфельдом. Да, Мэрик, в отличие от Ретфельда, сможет подарить ей неземное наслаждение, и с ним она хотя бы ненадолго, но будет счастлива. Зато в браке с ним она обречена на душевную боль и страдания. В конце концов, влечение Мэрика к ней пройдёт, и перед Элекс откроется чудовищная истина. Мэрик больше не любит её. А может, и никогда я не любил. Даже в минуты счастья её будут грызть сомнения в искренности Мэрика. Она будет думать, что, возможно, он женился на ней только ради её приданого. Так чем он лучше Ретфелда? Ведь тот с самого начала с циничной откровенностью поведал Алекс о своей цели. Так что же ей выбрать? Иллюзию или обман? Иллюзию и обман или циничную откровенность Ретфелда? За кого ей выйти замуж? За Ретфилда или за лорда Сент-Магнуса? Как сделать такой трудный, почти невозможный выбор? Элекс всё бы отдала за то, чтобы вообще не делать никакого выбора, но это было невозможно. Слишком поздно. Мэрик уже успел разбить ей сердце и страдания в любом случае не избежать. Мисс, к вам гость. Вы выйдете к нему? послышался голос Мэк. Она подняла голову и посмотрела на служанку. Глаза Мэк возбуждённо блестели. На щеках играл румянец, а в голосе звучала неподдельная радость. Всё это показалось Эликс очень подозрительным. Сердце её тревожно забилось. Неужели это Мэрик? Неужели это он ждёт её в холле? Нет, это невозможно. Эликс расправила складки на платье и постаралась взять себя в руки. "Мак, проводи его сюда, в сад, и принеси лимонаду", проговорила Эликс, стараясь придать своему голосу как можно больше спокойствия. Надо ли сообщить об этом визите вашей матери, спросила Мэг. Нет, не стоит её беспокоить. На мой взгляд, вполне достаточно того, что знаешь об этой встрече ты. Пока Элекс ждала служанку и неведомого гостя в саду, её овладели тревожные раздумья. Если это Мэри, то смелости ему не занимать. Ведь совсем недавно её отец недвусмысленно дал ему понять, что он должен забыть об Элекс и никогда к ней не приближаться. Наверное, и Джейми высказал Мэрику нечто подобное на балу в доме Ковальдов. Как же он мог решиться явиться сюда? А может быть, он просто хотел ее увидеть, потому что она дорога ему? На короткий миг в сердце вспыхнула надежда. Если это действительно так, значит, не все потеряно. Разве светский повес и развратник смог бы влюбиться в 26-летнюю, не слишком уже молодую, ничем не примечательную девушку? Означает ли это, что лорд Сент-Магнус действительно сможет стать верным и любящим мужем? Возможно, все компрометирующие его слухи были сильно преувеличены. В свете любят распускать сплетни и очернять тех, кто выделяется в обществе. В таком случае, она сможет отбросить все свои ненужные сомнения и полностью отдаться на волю своей страстной любви к Мэрику. А скорее всего, так оно и есть. Если бы он не любил её, то никогда бы не пошёл на такой отчаянный шаг и не нанёс ей визит. Даже грубый, категоричный отказ Элекс, когда он сделал ей предложение, не остудил его пыл. Так кто же он, наглый обманщик или честный человек? Ведь и этот его визит ничего не доказывает. Отношения с ним могут таить неведомые ей опасности. Между тем, Мэрик и Мэк направлялись в сад. Во взгляде служанки читалась плохо скрытая радость. Но от Мэрика не ускользнуло то, что Мэг старается провести его в сад как можно быстрее и незаметнее. Он в очередной раз понял, как рискованно с его стороны было являться сюда. Но Элекс согласилась принять его. Но не стоит забывать, что всё-таки Мэрик персона нон грата в доме Фолкстоунов. Граф ни за что на свете не захочет, чтобы Мэрик Сент-Магнус женился на его дочери. Но как примет его Элекс? Мэрик уже делал Элекс предложение. В тот раз она ему категорически отказала. Что же ждет его сейчас? Эликс сидела на каменной скамье и вышивала. В саду пышно цвели розы. Девушка склонила свою темноволосую голову над рукоделием. Ей очень шло муслиновое платье цвета морской волны. Оно подчеркивало красоту и утонченность. Эликс казалась умиротворенно спокойной. На губах Мэрика промелькнула улыбка. Эликс очень редко бывала такой спокойной. Вдруг она услышала его шаги и подняла голову от вышивки. И тогда Мэриг понял, что её спокойствие обманчиво. Она на него посмотрела. В её карих глазах читался немой вопрос, адресованный Мэригу. "Здравствуйте, лорд Сент-Макнас. Что привело вас ко мне в столь ранний час?" Эликс встала и позволила Мэригу поцеловать руку. Он залюбовался девушкой. В этот день она выглядела на удивление женственно, и Мэриг был восхищён её красотой. Он вынул из кармана часы. «Не так уж и рано, леди Эликс. Уже около одиннадцати. По крайней мере, в это время уже можно подавать лимонад». С этими словами Эликс со значением взглянула на Мэг, давая служанке понять, что она здесь лишняя. Как только Мэг ушла, Эликс сразу же сбросила себя на пускную любезность. «Зачем вы пришли? Вы же прекрасно знаете, что в нашем доме вы нежеланный гость», сказала она и вернулась к вышиванию. чтобы занять руки. А для вас, для вас я тоже нежеланный гость. С этими словами он сел на скамью рядом с ней. Нет, я говорила только о своём отце, сказала Элекс и перекусила зубами нитку. Этот простой и незамысловатый жест почему-то показался Мэрику на удивление эротичным. Но ведь вы не выгоняли меня из вашего дома. И потом, мы не закончили наш разговор в Лондоне. В тот вечер я задал вам один очень важный вопрос, но вы мне на него не ответили. Мэриг проговорил всё это быстро на одном дыхании. В любой момент могла появиться Мэкс с лимонадом. Нет, я ответила на ваш вопрос. Вы просто не пожелали меня услышать, с несвойственной для себя резкостью проговорила Элекс. Но ваш ответ меня не удовлетворил, сказал Мэриг, взял из руки Элекс вышивание и крепко сжал её руки. Помните ли вы, что вы спросили у меня на балу у Ковальдов? Я пришёл, чтобы вам ответить. Вы спросили меня, кто я на самом деле проходимец или настоящий джентльмен, который сможет стать вам хорошим мужем. Он почувствовал, как Элекс напряглась, услышав эти слова, и попыталась высвободиться из его рук. Вы были правы, когда спросили меня об этом. Но в ту ночь мне нечего было вам ответить. В эту минуту в сад вернулась Мэк. Она несла поднос с двумя стаканами лимонада. Мэрик замолчал и продолжил разговор только после того, как служанка поставила поднос на стол и удалилась. Я считал, что не могу стать для вас хорошим мужем. Думал, что я такой же, как мой отец, и боялся, что поступлю с вами так же жестоко и несправедливо, как когда-то он поступил с моей матерью. Но оказалось, что я на него не похож, и он не имеет надо мной никакой власти. Я не истратил ни пенни из тех денег, что он выделил мне. Я уже 7 лет не переступал порог его дома, но 2 недели назад по настоятельной просьбе отца я всё-таки пришёл к нему. С этими словами Мэрик вынул из внутреннего кармана камзола какие-то бумаги. Ещё 2 недели назад я действительно не должен был делать вам предложение, но теперь я всегда считала вас честнее всех тех, кто предлагал мне руку и сердце. Что-то похожее на доброту и понимание Примелькнуло во взгляде её карих глаз. И вы были правы. Я не стал бы жениться на вас по расчёту. Я делал вам предложение только потому, что люблю вас. Понимаете, Алекс, именно благодаря вам я изменился и стал другим человеком. Можете ли вы в полной мере оценить это? Он протянул ей бумаги. Посмотрите, Алекс, теперь наконец-то мне есть что вам предложить, кроме пылкой любви. И этот документ подтверждает, что я говорю правду. Господи, как же я хотел стать достойным вас. И вот теперь, кажется, это стало возможным. Не слова не говоря, она взяла у него из рук бумаги и принялась изучать. Вы унаследовали земельный участок? Да, мне оставила его двоюродная бабушка. Но я стану полноправным владельцем земли только после того, как женюсь, объяснил Мэриг, осторожно подбирая слова. Мэрик хотел быть с Эликс предельно честен, но боялся, что Эликс подумает, будто он просит её руки из корыстных побуждений, чтобы унаследовать землю, да к тому же завладеть её приданым. Я бы хотел, чтобы эта земля стала не только моей, но и вашей. Теперь и у меня появилась собственность, и я не буду зависеть от вашего приданого. Конечно, этот участок земли не очень велик, но всё-таки это лучше, чем ничего. И самое главное, Эта земля находится неподалёку от дома ваших родителей. Вы сможете продолжать работу над вашими манускриптами, когда мы туда переедем. Но о чём вы меня просите, Мэрик? Простите, я совсем вас не понимаю. Я прошу, чтобы вы ещё раз обдумали моё предложение вступить со мной в брак. И дали ответ. Я готов выслушать все ваши возражения. Как видите, я предельно честен с вами. Наверное, вы бы стали неплохим адвокатом, Мэрик. Продолжайте, а я дам ответ позже. Собственно, я всё сказал. Вы сделаете мне огромную честь, став моей женой, проговорил Мэрик упавшим голосом. Сердце его замерло. Она явно собирается ему отказать. Я всё хорошо обдумала и скажу вам, что участок земли, который вы унаследовали, не может стать решающим фактором, чтобы выйти за вас замуж. Грустно отпустила голову Эликс. Я хотела бы принять ваше предложение, но не могу этого сделать. Не можете? Почему? С печалью в голосе спросил Мэрик. Любовь и верность, Мэрик, вот что для меня самое главное в браке. Мэрикс и Магнус, вы можете гарантировать, что будете верны и преданы мне? Только прошу вас, ответьте честно. Мэрик понимал, что должен сказать да. Я обещаю вам верность и преданность до конца наших дней, Эликс. Но гораздо честнее было бы сказать ей: я очень постараюсь, но ничего не могу обещать вам, Эликс. Именно это Мэриг и ей сказал. Значит, вы постараетесь, но я не могу выйти за вас замуж, не зная, сможете ли вы сдержать свои порывы, ответила Эликс. Я мог бы обещать вам вечную верность и преданность, Но я не хочу с самого начала обманывать вас и давать невыполнимых обещаний. Неужели было бы лучше, если бы я обманул вас, чтобы вы согласились вступить со мной в брак? Нет, конечно же нет. Она встала, тем самым показывая Мэрику, что разговор окончен и ему пора уходить. Но тут она вдруг пошатнулась. У неё закружилась голова. Мэрик бросился к ней и в последний момент успел её поддержать. Вам нехорошо? Заволновался Мэриг и позвал служанку, которая всё это время находилась неподалёку. "Мэк, налейте вашей госпоже лимонаду". "Это всё из-за жары", слабым голосом объяснила Элекс, силиясь улыбнуться, и снова пошатнувшись, рухнула на скамейку. Дрожащими руками взяла у Мэк стакан с холодным лимонадом. Но Мэриг вдруг понял, что причиной недомогания Элекс является вовсе не жара, а нечто совершенно другое. "Мэк, Не могли бы вы принести вашей госпоже зонтик? Солнце действительно сегодня слишком сильно печёт. "Эликс, вы ничего не хотите мне сообщить?" спросил он у неё, как только служанка ушла. Эликс покачала головой и сделала глоток лимонада, но Мэрик не желала отступать. "Эликс, у вас были месячные с тех пор, как мы занимались любовью?" мягко спросил Мэрик. Эликс с удивлением взглянула на Мэрика. Её поразило прямотаево вопроса. Нет, тихо проговорила она. Её ответ прозвучал как лёгкий, еле слышный вздох. Вы беременны? Эликс была не в силах взглянуть на него. Она, не отрывая, смотрела на кусты роз. Прошло слишком мало времени, и я не могу знать наверняка, ещё тише проговорила Эликс. Это была неправда. Присмотревшись внимательнее, Мэриг заметила лёгкие, едва различимые изменения при зашедшей в Эликс Ему даже показалось, что живот под платьем стал чуть больше, а бёдра чуть шире. И Мэрик готов был заключить пари на то, что месячные у неё не начнутся в ближайшее время. Вы должны были сообщить мне об этом сразу, укоризненно посмотрев на неё, сказал Мэрик. Элис наконец подняла на него глаза. Они были полны слёз. Мэрик понял, как тяжело ей было всё это время. Что же он наделал? Как он мог заниматься любовью с невинной девушкой, не думая о последствиях, которыми грозит ей их близость? Теперь у неё нет выбора, нет пути назад. Теперь ей придётся выйти за него замуж, не будучи до конца уверенной в его верности. Мэрику нужно сегодня же переговорить с отцом Эликс. И неважно, хочет она того или нет.